глава 19. я топал за сержантом внимательно слушая что он мне рассказывал просто как то не верилось в происходящее если честно неужели после военной части где на один квадратный метр плотность всякого мудача слишком высока мне повезло попасть в нормальное место потому что подошел сержант к заданию старлея ответственно и вел себя адекватно это факт как твоя фамилия Поинтересовался он спокойным, я бы даже сказал, дружеским тоном. Соколов. Я сержант Стегачев, заместитель командира взвода. С этого дня по всем вопросам идешь ко мне. В курсе, как обращаются к старшему по званию? Учили тебя этому. А то, знаешь, такие индивиды периодически появляются после учебки, что маму от папы отличить не могут. А с папой путают старшину, думают, он им сопли вытирать будет. Представь себе. Поэтому не удивляйся вопросом. «Да, нас учили», – скромно ответил я, вспомнив науку сержанта Злыднева. «Так учили, что не скоро забудется эта учеба». «Молодец, Соколов. Вот твоя кровать». Сержант указал в сторону свободной постели. Личные вещи убираешь в тумбочку, которая рядом. Потом идешь к коптерке получать белье. «Давай, тебе 10 минут на все про все». Есть предчувствие, вечер будет более насыщенным, чем обычно. Комдив сегодня нашего взводного натягивал. Думаю, по цепочке как раз сейчас до нас дойдет. Товарищ сержант, скажите, а вот надпись на табличке на двери, РИАДН, что это означает? Не выдержав приступа любопытства, спросил я. Ну, потому что реально было интересно. Какой-то странный набор букв. Сержант покосился на меня с легким недоумением, мол, как так, не знать столь простые вещи. Только что головой не покачал осуждающе. Это Соколов реактивно-артиллерийский дивизион. Все, дуй коптерку. Есть, бодро ответил я, но ягодицы все равно держал напряженными. Так и ждал. Сейчас маска хорошего парня спадет с сержанта и оттуда полезет привычная нечисть. Этот стягачев в принципе мне понравился. Не в том плане, что именно он сам, не красная девка, ясное дело. Просто вёл сержант себя нормально, адекватно. Говорил по делу, в тоне не было того высокомерия или заметной издёвки, как у сержантов Чучкова. Ну а когда к нам по-нормальному, мы тоже вполне себе ничего. Засунул вещи в тумбочку, поискал глазами Исаева. С одной стороны, напрягало, когда он трётся рядом, но ещё больше напрягало, если пропадает из поля зрения, потому что от этого товарища вот всего можно ожидать. И внезапное его перевоплощение в настоящего мужика, кстати, тоже настораживало. Может, блаженный Олег просто временно решил прикинуться таким же, как остальные? Усыпить, так сказать, бдительность? Чёртов капитан Жук. Вот он точно знал, что я один хрен буду приглядывать за Исаевым. Поэтому, наверное, и отправил нас вместе. Макаренко, блин, доморощенный. Я в своей обычной жизни даже никакого животного не заводил. Ни кошечки, ни собачки, ни рыбки. За себя только недавно научился отвечать. Куда мне еще кого-то? Цветов дома не держал, потому что 100% забуду про них, и они сдохнут. А тут, блин, целый Исаев. Блаженный Олег нашелся неподалеку. Он разбирался со своими вещами, тщательно утрамбовывая их в тумбу. Мой взгляд почувствовал сразу, поднял глаза и улыбнулся, типа «все хорошо». Я кивнул, типа «ну и чудно», а затем отправился получать белье. Коридор был очень длинным, дошел до коптерки и постучал в дверь. «Заходите», — ответил мне сердитый мужской голос. «Можно?» «Ты откуда прибыл, солдат?» «Можно Машку-заляшку, а в армии есть слово «разрешите»?» На стуле за письменным столом сидел прапорщик лет так под 45. Он осмотрел меня с ног до головы, затянулся сигаретой, прищурив один глаз из-за дыма, который окутывал его облаком. А потом спросил. «Новенький, только приехали. Зачем ко мне пришел?» «Ну что за тупой вопрос? Зачем может прийти рядовой к прапорщику вечером?» Вот точно не сказку на ночь послушать. Однако придерживать язык за зубами уже научился, а потому решил, нет, буду вести себя как подобает. Да, товарищ прапорщик, только с поезда. Прибыли сюда для прохождения дальнейшей службы, к вам направили, чтобы получить постельное белье. Если говорить более конкретно, направил сержант Стегачев. Это я тоже понял, надо изъясняться с ними, с этими военными, предметно называя имена, подробности и факты, а то смысл слов доходит не до всех и не сразу. Прапорщик опять затянулся, посмотрел на меня и кивнул в сторону бесконечных стопок белья. Вон, там лежит постельное. бери по одной единице. Скорей, не мешай мне. Я оглянулся, пытаясь сообразить, от чего настолько важного отвлекает человека. Ответ был предсказуем, не от чего. Но мало ли. Может, я просто не замечаю невидимых дел государственной важности. Прапорщик вопросительно поднял кустистую бровь. Намек был понят, но и правильно, я быстро ухватил белье и вышел. Вообще, нравится мне такой подход. Торопит, будто к нему домой пришел и прошу его личные вещи. Я как бы сам не прочь оказаться в более приятном месте, а не в армии. Притащил белье к месту своей новой дислокации и начал заправлять постель. Только закончил с этим увлекательным процессом, раздался громкий приказ. Третья батарея строится! Что за батарея, непонятно. И почему батарея, были же роты и взводы, но отделение еще. Теперь, елки-палки, какая-то батарея. Чисто теоретически, судя по количеству людей, получается это как рота, наверное. Потому что взвод сержант Стегачев взводом и называл. Только непонятно, относится ли этот приказ конкретно ко мне. Батарея строимся, продублировал сержант Стегачев. Я выскочил в широкий коридор, рассудив, что, наверное, раз все бегут, то и мне надо бежать. Хотя до конца все равно пока ни хрена непонятно. Оглянулся, разыскивая взглядом Исаева. Так и придется теперь колготиться вокруг него, по крайней мере первое время. Перед строем стоял молодой офицер лет может двадцати пяти. Вот у этого рожа была противная. Прямо на морде написано, что, скорее всего, идейный. Взгляд горит энтузиазмом, в каждом глазу текст устава бежит строкой, щеки пылают румянцем. В общем, деятельный товарищ. «Это кто такой?» – спросил я стоявшего рядом парня. «Это контрабас». «Лейтенант Стариков, командир взвода», – тихо ответил мой новый сослуживец. «Редкостный придурок». Армия единственное, что есть в его жизни. Ни детей, ни жены, никого, говорят, даже бабы нет. А еще он отличник по жизни, сам понимаешь. С таким покоем не видать. Ну вот, это вот уже знакомо. Привычно. А я уж подумал, будто реально на всю роту, фу блин, батарею ни одного чудика. Даже волноваться начал. Вдруг моё мнение об армейской службе может измениться? Нет, всё нормально. Вот он и чудик, картинка сложилась. «Служите меня, товарищи солдаты!» Контрабас сделал театральную паузу. Все замерли, ожидая продолжения. Продолжение последовало сразу же. Только на тональность выше и на порядок громче. Лейтенант взвизгнул так, будто ему яйца прищемили. «Вы совсем охренели?» Почему наша батарея стала самая хреновая по физподготовке? Вы что, хер положить вздумали? Так вот, что я скажу. С этого дня мы проводим физподготовку и утром, и вечером. Поэтому сейчас выходим на физо. С командиром батареи я уже обсудил этот момент. Он меня поддержал. Ёп твою мать. Вот такая мысль посетила в первую очередь мою голову. Попал, что называется, с корабля на бал. Опять физо? Издеваются, что ли? Я, млять, скоро буду гонять, как африканский страус Эму, на ходу смогу обогнать автомобиль на средней скорости. Потому что физо для меня, по прежнему опыту, естественно, это изнуряющий бег. Про остальное я вообще молчу. Да, повезло так повезло. Очень теплый прием. Скоро ночь на дворе, а у нас, твою мать, физо. «Батарея налево! Строится в колонну по четыре возле казармы! Марш!» – скомандовал лейтенант Стариков, которого я уже искренне, всей душой возненавидел. Интересно, почему контрабас? Голос у него наоборот высокий, по бабе визгливый. Сразу вспомнилось, как мы бегали в девятой роте. Черт! А тут-то служат люди уже не первый день. Опять на их фоне мы с Исаевым будем выглядеть чмошниками. Внутри появилось волнение. Представил, как нас начнут долбить по башке за хреновые показатели. В животе появился холодный, неприятный комок. Такое у меня бывало, когда в прошлой нормальной жизни вызывали в Главк с оперативными делами. Всегда ехал туда с мыслью: "Ну вот сейчас они меня и начнут кружить. Что, да как? И почему дело заведено?" Мы построились, ожидая дальнейших распоряжений. Теперь, товарищи солдаты, я стану вас драть утром и вечером, до тех пор, пока не буду удовлетворен результатами. Вы у меня сдохнете на каждом физо. Но я вас лично откачаю. Если придется, дыхание рот в рот сделаю. Ни одна сволочь не избежит физо даже по причине смерти. Умирать вам никто не приказывал. Бегать будем до потери сознания, чтобы ещё раз от командира дивизиона прозвучало, что я не справляюсь с поставленными задачами? Хрен вам, сами виноваты. Говорил он это всё с такой экспрессией и вдохновением, что слюни летели у него изо рта в разные стороны. Учитывая, что в момент пламенной речи стоять на месте комзвода не мог, расхаживая туда-сюда, то внеплановая процедура умывания досталась всему переднему ряду. Но они стойко терпели. Признаться, я готовился уже морально к бегу и к тому, что последует, когда мы с Исаевым окажемся в лузерах. Эх. А так хорошо все начиналось. Покосился на блаженного Олега, который стоял недалеко от меня. У того вид был решительный, серьезный, собранный. Что, блин, за чудеса? Ему капитан Жук новую матрицу вшил? «Но побегу я вместе с вами!» – пафосно выкрикнул лейтенант. «Чтобы вы видели и понимали, никто не требует от вас невозможного для человеческого организма. Если я могу, то и вы сможете. Потому что организм офицера не отличается от организма солдата, а организм командира батареи не отличается от моего организма. Любой организм, Лейтенант запутался в количестве упомянутых организмов, замолчал, а потом, видимо, решил, достаточно слов, пора переходить к делу. А вот это было неожиданно. Я даже осторожно посмотрел на стоявших рядом парней. Они тоже слышали. То есть ком взвода будет бегать вместе с нами? Да ну нахер! Батарея, равняясь, смирно за мной бегом марш! Мы побежали. И реально лейтенант очень бодро скакал впереди всех, продолжая выкрикивать свои лозунги. Я сразу вспомнил ФИЗО под руководством сержанта Злыднева. Теоретически, после таких громких слов лейтенант должен нас просто уничтожить нагрузкой. «Давайте, ускорились, быстрее, я сказал, вы у меня надолго запомните этот вечер и все следующие тоже», — голосил в самом начале бегущего строя комзвода. И что в итоге? бегали мы уже порядка 15 минут но как ни странно я держался вполне даже нормально хотя темп был не слабый потом вообще заметил как в строю мои новые сослуживцы начинают задыхаться и уставать серьезно данный факт был для меня настоящим откровением обычно это моя тема сдыхать во время пробежки одним из первых исаев кстати тоже держался молодцом чего я бы не сказал о большей части остальных бегунов выходит Своими издевательствами сержант Злыднев нам с Исаевым сделал благое дело, так что ли? Мы с блаженным Олегом приучены к долгому бегу при разном уровне темпа, мы приучены к тяжелым нагрузкам, а наши новые товарищи нет. Похоже, их тут и правда не сильно напрягали в этом плане. Ну что, девочки, устали уже? Все силы кончились, это только начало! Камзвода продолжал выкрикивать свои типа угрозы. Честно говоря, хотелось сказать ему в ответ, что вообще уже не страшно. В нем реально больше играл энтузиазм и желание доказать начальству, что все не так плохо. Тем более сам лейтенант уже явно устал бегать. Это было видно по его красной физиономии и слышно по сбивающемуся дыханию. А у меня одышка еще и не началась. Я прям гордился собой. Собой и Исаевым, который трусил с серьёзным выражением лица, поглядывая на сослуживцев свысока, мол, и всё? Это всё, что вы можете? К спортивному городку «Ускорились, ускорились», — скомандовал лейтенант. Нас ждали брусья, турники и вся эта ненавистная мне хрень. Грешным делом мелькнула мысль, но ну, вот здесь я точно облажаюсь. Ассоциация с подобным местом у меня не лучшая. Я оглянулся, бегло осматривая товарищей на предмет их состояния. Каково же было мое удивление, когда я понял, что процентов 70 из них еле могли отдышаться после пробежки. Ни черта не понимаю. Среди них есть старослужащие и сержанты. Я бы понял, если бы один молодняк стоял и держался, согнувшись за животы, с видом, что с минуты на минуту выплюнут свои легкие. Но эти-то куда? «Станови шеренгу подвое, сейчас будем подтягиваться!» «Посмотрю, кто на что у нас гораст!» Лейтенант тоже дышал неровно, глотая слова. «Сдается мне, не зря кого-то сегодня натягивал комбив Напротив нас стояли пять турников и один сержант. Видимо, в помощь Старикову, который подзывал по пять человек для выполнения упражнений на перекладине. Первая пятерка подошла, мысленно прикинул в голове, я попадаю в третью партию, Исаев следующая, четвертая. К снаряду солдаты, к выполнению норматива приступить. Господи, я понял, почему тот парень, которого спросил о лейтенанте, назвал его придурком, этот Стариков даже приказы говорил как по написанному, еще и с таким пафосом, что хотелось подойти и дать ему в зубы, вот честное слово. Парни из первой пятерки запрыгнули на перекладины, а затем начали подтягиваться. Я снова запереживал. Как мы будем выглядеть на их фоне? И почему вообще, я думаю, теперь во множественном числе? Сразу и о себе, и об Исаеве. Через пару минут чуть не засмеялся от облегчения вслух. Один подтянулся пять раз, другой три, кто-то вообще два. А некоторые, как и я раньше, болтались на турнике, изображая из себя ливерную колбасу. Моя уверенность в собственных силах начала расти в геометрической прогрессии. Вторая пятерка тоже особо не отличилась показателями. Все было идентично. Дрищи! Вот что я вам скажу. Не могу подобрать другого слова для вас. Что это за подтягивание? Такими темпами у нас и в обед будет проходить физо. Третья пятерка к снаряду. Это была настоящая минута славы рядового Соколова. Подошел к турнику с уверенным лицом. По команде запрыгнул на турник и начал подтягиваться. Подтянулся 12 раз. Остальные четверо уже спрыгнули и с удивлением смотрели, как я продолжаю подтягиваться. Разжал руки, только когда понял, что дошел до 15. Сержант так глянул на меня, будто на всем белом свете. Советская армия может рассчитывать только на нас двоих. На него и на меня. Мне кажется, если бы не слишком большое количество свидетелей, он пустил бы скупую мужскую слезу. «Как фамилия, солдат?» «Рядовой Соколов», — ответил я, вытянувшись струну. «Молодец, Соколов. Откуда прибыл к нам?» «Из Щучкова, товарищ сержант. Шестнадцатая бригада». «Хм, неплохо». «Погоди, капитан Жук говорит о чем-то?» «Да, товарищ лейтенант, он был командиром роты, где я служил». «Ясно». Лейтенант Стариков посмотрел на остальных, вот, вот, товарищи солдат, из кого надо брать пример, а он ведь только сегодня прибыл к нам в честь, Стать в строй, Соколов. Есть. Я чувствовал, как моя грудь самопроизвольно выгнулась колесом, мои новые товарищи внимательно смотрели на меня, гадая, кто же такой этот Соколов. Потом подошла следующая пятерка, и блаженный Олег подтянулся тоже 15 раз. Причем я видел, что ему стало хреново уже на десятом, но он все равно вытянул еще пять. Лейтенант Стариков светился, как новогодняя елка. Он был по-настоящему счастлив нашему с Исаевым существованию. В расположение шагом марш, скомандовал он, когда закончились подтягивания. Я посмотрел на Исаева. Тот выглядел не менее счастливым, чем к взвода. Ну что ж. Похоже, наша служба обретает совсем иные черты.